Глава вторая. Причувствие. Вернувшись домой, я решил сообщить всё семье. Последнее время у меня была много работа, о которой я подробно не рассказывал, но в этот раз, вероятно, это займёт куда больше времени, так что я должен, по крайней мере, поделиться с ними деталями. Во-первых, к нашему офиснителю порта, ведущему непосредственно в королевство Шарон. Мне придётся сначала переместиться в королевство Дракона-короля, купить там конный экипаж и уже на нём отправиться в Шарон. В прошлый раз, чтобы добраться из королевства Дракона до королевства Шарон, мне потребовалось 4 месяца, учитывая, что мы проводили некоторое время в городах по пути, собирая информацию. То если поторопиться, думаю, на этот раз уйдёт месяца 2. 2 месяца. То есть только на путь туда и обратно уйдёт 4 месяца. Учитывая, что Эрис должна родить месяца через три, нет ни шанса, что я успею вернуться вовремя. Конечно, мы всегда можем попасть в Широн, воспользовавшись помощью Перигиуса. Заноба с Перигиусом отлично поладили. Заноба часто таскает ему показать интересных кукол и прочие произведения искусства. Найдены на рынке, и они вместе устраивают мини-выставки только для двоих. Если Перигиусу что-то нравится, он с радостью делится с ним. Учитывая столь хорошие отношения, если Заноба попросит об одолжении, Перигиус вряд ли откажен. Но даже так, если удастся сократить время поездки туда и обратно где-то до месяца, еще неизвестно, сколько потребуется Заноби провести времени в королевстве Шерон. И я до сих пор не знаю, что же мне там делать. Все было бы куда проще, если бы надо было просто надрать кое-чью задницу и вернуться. Вот только не должен убивать Пакса. Альтернативные же варианты, скорее всего, займут кучу времени. Так что я сам не знаю, когда вернусь. Завершил я свою послеобеденную речь. Как обычно, нор не было, но так уж сложилось так, что ничего не подделаешь. В любом случае все остальные члены семьи, включая самых маленьких, были здесь, кроме разве что Зэнит. Кроме определённой длительности путешествия, я поведал и о сложившейся ситуации, не упоминая впрочем, что всё это может оказаться ловушками хитагами. Это ведь только предположение. Будет очень хлопотно, если Эрис из-за этого захочет отправиться с нами. Может, это и эгоистично с моей стороны, но по крайней мере, так никто не стал возражать. Что ж, хорошо. Тем не менее, все взгляды сразу обратились на Эрис. Оставаясь невозмутимой даже в центре всеобщего внимания, она скрестила руки поверх своего подросшего животика, обычная для нее поза. «Ну, все равно ничего не поделаешь». Откровенно и невозмутимо, как всегда. Настолько, что Сильфи невольно разволновалась. «Эрис, а не слишком ли это равнодушно? Я смогу родить даже без Рудеуса? Но это ведь важно. Я знаю, но ведь все, что Рудеус сможет, это подержать меня за руку. Это, конечно, правда, но...» Не найдя толковых возражений, Сильфи отступила. Рокси тоже оставалась невозмутима. На ее лице так и написано. Она права, ты же знаешь. Но по мнению независимого эксперта, меня чувствовать тепло моей руки во время рода все-таки очень важно. Для родов Рудеус не нужен. Эрис даже повысила голос, упрямо поджав губы. Хотя и грустно слышать, что я тут не нужен, но тут будут и, и Лиля, и Аиша. Так что в моем присутствии точно нет никакой необходимости. Рудеус, когда вернёшься, ты должен будешь просто похвалить меня, а чтобы я родила тебе здорового, сильного мальчика. Сегодня Элис поистине мужественно, хоть и несколько грубовато. Уверен, она так поступает, чтобы не волновался лишний раз во время путешествия. Элис просто так проявляла свою заботу, и всё равно я чувствую себя несколько одиноко. Как жена, муж которой заявил, что она без проблем сможет родить и в одиночку. Хотя нет, это же не мне рожать. Кстати, ты уже определилась с именем? Да, это будет отличное имя. Просто подожди. Вот только наверняка это чисто мальчишеское имя. И что тогда получится, если за время моего отсутствия родится девочка? Она что, спокойно назовёт её этим именем и будет расти как мальчишку? Элис, если родится девочка, ты могла бы дать ей имя своей матери, Хилды. Нет, я не собираюсь использовать имя этой вонючей корги. Отказ. В любом случае, не стоит назвать ее вонючей каргой. Хильда наверняка сейчас рыдает в своей могиле. Ну и ну, просто позволь сестренке Эрис действовать, как она хочет. Возьми пример сестренки Сильфи. Братик, все будет нормально, если ты просто будешь поддерживать ее. На этой реплике Аиши спор был окончен. Сильфи ведь и правда всегда поддерживает меня и берет на себя весь домашний быт. Как и ожидалось от главной жены, я всегда могу положиться на нее. Не стоило бы волноваться, если бы я оставил Эрис одну. Но тут есть те, кому я могу все доверить. Мои надежные жены. Жены, сестренки и мамы. Не важно, что случится, я всегда могу рассчитывать на них. Куда сильнее меня беспокоит, что Рудеус опять все берет на себя. И если честно, я очень хочу пойти с ним. Напротив, скорее это я заставляю их волноваться за себя. В этот раз все действительно выглядит опасно. В худшем случае, это будет все равно, что добровольно прыгнуть в расставленную хитагами ловушку. Тут и правда есть о чем волноваться. Смогу ли я вообще в этот раз вернуться домой живым? Нет, как не переживай, а делу это не поможет. Я должен сделать то, что должен, приложив все силы, и смести любого врага, что встанет на моём пути, просто успокоиться и разбираться с проблемами по мере поступления. Руди, ты выглядишь обеспокоенным, заговорила Рокси, видя, как я встревожен. Она выглядела прекрасно, как обычно, держа на груди Лару, и обе они смотрели на меня этим своим очаровательным полусонным взглядом. Да, ведь на этот раз речь может идти о войне. Когда я попытался использовать эту отговорку, Рокси посмотрела на меня серьёзным видом. Честно говоря, я думаю, что на этот раз это может быть моя вина. Э, что? Почему? Потому что именно я когда-то обучала юного принца Пакса. Если уж она упомянула, Рокси в своё время, и правда, провела с Широни довольно долгое время. Но ты ведь была лишь одним из учителей, ты не можешь брать ответственность за всё. Да, но он начал меняться к худшему у меня на глазах, и ещё когда я была его учителем. Это не вина Рокси. Удивительные уроки Рокси никого не могут испортить. Я просто уверен в этом. Так бы я хотел ответить, но я ведь практически ничего не знаю о Пакси. Если верить рассказу Орстада, Паксу предначертано устроить переворот и стать королем. Вполне возможно, что это из-за пробела в образовании, оставленных Рокси. Нет, невозможно. Нет ни шанса на подобную возможность. Даже худший из людей станет достойным членом общества после обучения у Рокси. Так что это никак не может быть из-за Рокси. Причина в чем-то другом. Это никак не может быть ваша вина, учитель. Руди, ты когда-нибудь замечал, каким пошлым становится твой взгляд, когда ты зовёшь меня учителем? А, серьёзно? Нет, не может быть. Я за урок си учутелем, потому что неизмеримо уважаю её. думать, что у меня могут быть какие-то грязные мысли, на это чёрт просто глупо. Нет, мы, конечно, часто играем в пастиль ученика и учительницу, но это лишь чтобы придать красок нашей грамматичной семейной жизни. Не нет тут никаких извращённых мотивов. Обвинения ложны. У меня есть несколько мыслей по этому поводу, но боюсь, если я пойду, это только подольёт масло в огонь. Говоря это, Рокси бросила быстрый взгляд на Лару. Лара смотрела прямо на меня своим полусонным взглядом, словно желая что-то сказать, она смотрела на меня. Рокси ведет себя как-то подозрительно, возможно, если бы не дети и не университет, она бы попросилась пойти со мной. Нет, Рокси, это определенно не твоя вина. Это все, что я могу сейчас сказать. Я не знаю, стала бы Рокси учителем Пакса, не появись я в этом мире, но Пакс в любом случае бы устроил бы переворот и занял трон. Более того, высоки шансы, что на этот раз за всем стоит Хитагами. Даже если Пакс обучался у Рокси, даже при том, что он мог получать другое образование в другой временной линии, не думаю, что это что-нибудь изменило. Поэтому нынешняя ситуация точно не вина Рокси. Пакс сам просто манипулирует хитогами. Но нет, хорошо, я поняла. Хотя у Рокси явно оставались невысказанные мысли на этот счёт, она решила отступить. Вероятно, её просто сильно беспокоит, что её ученик свернул на плохую дорожку. Тут на глаза мне попалась Сильфи. Пусть она и не моя ученица, но это именно я обучил её основам магии. Кроме этого, я учил её и множество других вещей. Что если бы после инцидента телепортации она не попала бы к ко двору Ариэль, а стала бы использовать свою магию для грабежа и убийства? Что бы я тогда чувствовал? Определённо что-нибудь вроде: "Я учил её неправильно. Я несу за это ответственность. Я должен заставить его выслушать меня" и так далее. Руди, в чём дело? Просто подумал, что в прошлом ты всегда меня слушала, Сильфи. Почему ты вдруг заговорила об этом? К тому же, разве и сейчас всё не так же? Только на днях ты сказал мне сделать то вещь. Хотя я была очень смущена. Эй, рядом же дети. Ой, правда. Люся сидела рядом и, пер... и переводила взгляд между нами. Её личико так вопрошало: "А о чём это вы говорите?" Такая очаровашка, но ей ещё рано слишком рано знать о тактике ночной борьбы. Что ж, давайте на этой позитивной ноте закончим наше семейное собрание. «Ну хорошо, я оставляю все на вас!» Внезапно раздался плач. Оглядевшись, я понял, что эта наша вечно такая невозмутимая Лара буквально захлебывается слезами на груди у Рокси. Плача, она смотрела на меня, протягивая ко мне свои крохотные ручки. «Лара, что не так? Ну, ну, тише, тише!» Рокси поспешно попыталась утешить дочурку, но плач так и не прекратился. Пожалуй, впервые Лара плачет вот так на взрыд. Возможно, на нее так повлияла тяжелая атмосфера. Глядя на меня, она тянула ко мне ручки, заливаясь слезами». Руди, хорошо. Приняв Лару от Рокси, я попытался обнять ее. Стоило ей оказаться у меня в руках, как она перестала плакать. Крепко вцепившись в мое плечо, она прилипла ко мне как цикада. Наверное, я чувствую, что я уезжаю. То, что она так плачет, расставаясь со мной, очень трогает, но такого ни разу не случалось раньше. Возможно, в этот раз все иначе, и у нее возникло какое-то предчувствие. Ну-ну, папа только ненадолго уезжает, так что быть хорошей девочкой, ладно. Но, по крайней мере, она перестала плакать. Нежно похлопав ее по спинке, я вернул ее Рокси. Попытался вернуть, но не смог. Лара отказалась меня отпускать. Как маленький клещ, она с неожиданной для её ручек силой вцепилась в мою мантию. Когда я попытался её отцепить, Лара снова протестующе заплакала. Но на самом деле я очень рад, что она так сильно хочет быть с папой. Ну уже, малышка, обещаю, как вернусь, ты примешь ванну вместе с папой. Ну, Рокси, доверяю я тебе. Что? А, да. Хоть и сложно было отцепить, но все же это только маленькие ручки ребенка, так что без проблем вернул ее Рокси. В тот же миг Лара вновь расплакалась во всю силу своих маленьких легких. «Пожалуй, не уступит даже Эрис. Обычно она куда тише и спокойнее. Я даже виноватым себя чувствую, словно бросаю ее здесь на произвол судьбы». Ладно, даже когда меня не будет. Нет, папа, останься. Ясно слышались крики моей дочурки. Мне уже хочется всё выбросить и остаться, но я действительно должен идти. Идти, чтобы помочь своему лучшему другу. Глядя на это искажённое плачем личко Лары, на то, как она отчаянно тянет ко мне свои ручки, я вижу в её глазах отражение приближающейся катастрофы. Впервые я вижу Лару такой. Остальные члены семьи тоже смотрели на неё, не понимая, что же происходит. Тише, тише. Что ж такое? Так внезапно. «Лилия-сан, у вас есть догадки?» «Нет, я сама впервые с таким сталкиваюсь». Как Рокси не пыталась, ей никак не удавалось успокоить плачущую Лару. Я начал ощущать сильную тревогу. Неужели в этот раз что-то не так? Могу ли я действительно уйти в таких условиях? Лара ведь должна стать спасительницей. Она была избрана священным зверем. Не знаю, в чем-то конкретно заключается ее роль спасителя, но возможно к ней прилагаются какие-то особые способности. Например, способность видеть будущее. Может, у неё сейчас было видение, что кто-то умрёт. Например, я я умру. Душераздирающий плач эхом разносился по дому. Неизбежно это породило тревогу и беспокойство. Хорошо, Лара. В разгар плача один человек взял её на руки и нежно обнял. Подняв её на уровень глаз, она обменялась с малышкой взглядами и сказала: "Я пойду с папой, защищу его". Нежно, словно тепло солнышка, прозвучали слова этой леди. Она произнесла лишь эту одну фразу, и Лара сразу перестала плакать. "Рокси идёт с нами". Я как мог пытался остановить её, говорил, что в этот раз это может быть действительно опасно. Даже рассказал, что это может быть ловушками и хитогами. Что Рокси будет лишь помехой в серьезном бою. Что Перигиус не допустит в свою небесную крепость представителя демонической расы. Что быть учителем было мечтой Рокси, но если она вот так исчезнет на несколько месяцев, ее просто уволят без выходного пособия. Что дети всегда плачут и не стоит это воспринимать настолько серьезно. Я даже повысил тон и заговорил весьма грубо, надеясь удержать Рокси от этой поездки. Но Рокси оставалась невозмутима. Если это ловушка, это объясняет, почему Лара так расплакалась. Даже если я лишь помеха в бою, я могу оказаться полезна в другом месте. Если я не смогу пойти с вами, я просто тыщу другой путь. Да, быть учителем моя мечта, но это все не важно. Если жизни моего мужа угрожает опасность, это долг матери утешить своего ребенка, когда он плачет. На каждое моё возражение у Рокси сразу находился ответ. Они были опровергнуты так стремительно, что я просто потерял дар речи. И никто из остальных членов семьи не стал на мою сторону. Не думаю, что все они хотят Рокси смерти. Скорее, как только они услышали, что это может быть ловушка Хитагами, на всех лицах отразилось гневное: "Так вот оно что?" После чего не все разом отчитали меня. Эрис сразу объявила, что тоже идёт, и только Сильфие удалось немного её успокоить. После чего она сама с серьёзным видом заговорила, что, возможно, ей тоже стоит пойти с нами. Необычное поведение Лары заронило тревогу во все сердца. Действительно ли всё будет хорошо, если я отправлюсь один? Разве это не то, что называют плохим предзнаменованием? Не случится ли что-то плохое с Руди? Рокси приняла на себя все беспокойство девушек. Она сказала, что пойдет со мной как представитель нашей семьи. После этих слов Эри с Сельфи немного поутихли. Хоть мне и хочется похвалить Рокси, это вызывает у меня смешанные чувства. Мне сейчас тоже не по себе, но я хочу оберегать и заботиться о тех, кто действительно важен для меня. Рокси – мое сокровище, и если бы это было возможно, я бы запер ее в самом безопасном сейфе в мире. Но Рокси всегда была на редкость упрямой. Даже если я смогу остановить ее сейчас, она действительно может отправиться в Широн самостоятельно. Прекрасно понимаю. Это у меня нет другого выбора, кроме как взять её с нами. По крайней мере, так я смогу защитить её в случае опасности. И всё равно это путешествие вызывает синое беспокойство. Я отправляюсь прямиком в ловушку, устроенную хитагами, и Орстода рядом не будет. Я ещё даже не придумал, как убедить Занобу вернуться вместе со мной, так что прогнозы темны и полны сомнений и беспокойства. И всё же Рокси идёт со мной, человек, которого я уважаю больше всех в этом мире, будет рядом. Это уже само по себе успокаивает. На следующий день началась подготовка к отправке в королевство Широн. Нужно подготовить всё нужное для путешествия. В первую очередь экипировка для Занобы, само собой разумеется, а что я не хочу, чтобы заново погиб. Поэтому я подобрал для него несколько вариантов защитного оборудования в арсенале. Во-первых, довольно массивный полный доспех В дополнение к нему добавил магическое приспособление, защищающее от огня. Самраз для Занобы, у которого слабость к огню. Но, хоть я и назвал это слабостью Занобы, по идее все люди слабы против огня. Затем оружие. Орстед сказала, что оружие, способное выдержать невероятную силу Микка Занобы, практически не существует. Каким бы закаленным не был клинок, он сломается, как прутик в руках Занобы. Так что я создал для него дубину, массивную дубину из камня, укрепленного моей магией. По форме чем-то напоминает обычную биту. Вот только вопреки обычному виду, настолько тяжёлую, что даже крепкий взрослый мужчина вряд ли поднимет её в одиночку. Заноба же поднимет её, не напрягаясь, как тростинку. Большинство врагов будут просто расплющены одним ударом. Прямо демон с канабо Хотя Заноба невероятно силен, его слабость в медных ногах. На этот случай я тоже кое-что подготовил. Магический предмет под названием «Сеть огромного улова». Не знаю, как именно она действует, но после броска эта сеть сама отслеживает движение вашего противника и накрепко его запутывает. Учитывая невероятную силу Занобы, врагу достаточно замешкаться и оказаться в досягаемости его удара, и для него все будет конченным. Так что Заноба получил от меня эти три предмета. Хотя бы не слишком обрадовала идея носить полный доспех, остальные вещи его полностью устроили. Также я подготовил экипировку и для Рокси. Ее безопасность волнует меня больше всего. Так что по большей части эти вещи должны будут защитить ее. Но даже так она не слишком сильна. Так что не могу просто одеть его в полные латы как за нобу. И хотя у нее есть богатый опыт сражений, незнакомая экипировка может оказать обратное воздействие, подвергнув ее опасности. Так что экипировка представляет собой кольцо защиты от физических атак и кольцо козла отпущения, которое может принять за себя одну смертельную атаку. Также прилагается её обычная мантия и посох. Вот и вся экипировка Рокси. Мне по-прежнему тревожно за неё, но это лишь значит, что я должен постараться изо всех сил, чтобы как следует защитить её. Пусть мы не знаем, что за ловушка нас ждёт, мы должны будем прорваться. Что касается университета, то Заноба просто бросил его, а Рокси взяла отпуск по семейным обстоятельствам. Я не знаю, как все пройдет и не хочу, чтобы Рокси уволили, так что попросил Занобу написать прошение в университете о возвращении Рокси на пост придворного мага Шарона. Университет сразу выступил против. В итоге это вылилось в напряженные переговоры между Занобой и ректором. Похоже, Рокси успела стать для университета очень ценным кадром и, естественно, рассчитывая на это, я и поступил так. Рокси Дуно изначально была именно придворным магом Широна. Хотя по определенным причинам она покинула этот пост, но она обладает множеством ценных способностей, поэтому я хочу, чтобы она вернулась туда со мной и снова заняла подобающее место придворного мага королевства Широн. Заноба повел переговоры весьма агрессивно и напористо, в то время как Рокси полголоса жаловалась. «Не хочу я быть никаким придворным магом!» Ректор не применил воспользоваться ее словами, заявив, что Рокси принадлежит университету магии. Спустя час напряжённых обсуждений дело наконец сдвинулось с мёртвой точки. За Нобельш на время возьмёт Рокси с собою, поскольку она тесно связана с, с этими событиями, но обязуется впоследствии вернуть её в университет, когда всё закончится. Такова была окончательная договорённость: сделать шаг первым и выставить чрезмерные требования, чтобы потом притвориться, что уступаете, добившись нужного вам решения. Классика переговоров. Теперь мы можем быть уверены, что Рокси сможет вернуться к работе преподавателя, когда вернётся. Ну и наконец позаботились о моей экипировке. Ну, это только так звучит. По идее, стандартный набор: магическая броня версия 2 переработанная, пулемёт и относительно новый дробовик. Давненько я уже не пользовался моей верной аквахертией. Хотя мне было несколько неудобно перед Эри, сама Анна невозмутимо заявила, если есть более мощное оружие, разве не стоит им воспользоваться? Честно говоря, мне хотелось бы, что она больше ценила воспоминания, связанные с этим посохом. Ведь в нем хранится память о том, как мы были вместе 10 лет назад. Или может воспоминания о прошлом ее вовсе не волнуют? Я вот до сих пор с трепетом вспоминаю, какой тогда была на ощупь ее грудь. В данный момент аквахиртия стала простым украшением в моём кабинете. Может, лучше передать ей сельфи, в отличие от Эрис, Сельфи до сих пор с трепетом относится к волшебному жезлу, который я когда-то подарил ей. Если я подарю ей аквахиртию, она наверняка обрадуется. Хотя нет. Не стоит, наверное, передаривать подарок от девушки другой девушке. Хотя по идее, даже тот жезл, когда-то я сам получил от Роксим. В любом случае, моей основной силой станет магическая броня при поддержке дробовика, и если только мы столкнемся с серьезным врагом, я возьмусь за пулемет. Все будет хорошо, я немало тренировался, на случай столкновения с сильным врагом, все должно получиться. Что касается первой крупной версии магической брони, я решил тоже взять ее с собой, разобрать, отвезти и если понадобится, собрать уже на месте. Хитагаме прекрасно осведомлен об особенностях той магической брони, так что лучше пока просто припрятать ее. И хотя в отличие от второй переработанной версии, я не могу пользоваться ей постоянно, но появление гигантского управляемого робота на поле боя явно может стать решающим фактором победы. К тому же боевой потенциал у нее все еще куда большим. Итак, экипировка готова, осталось лишь добраться до места. Так что мы за нобы отправились на паклон к Перегюсу. Когда мы добрались до небесной крепости, нас провели в поистине роскошные апартаменты, которых я прежде ни разу не видел. Тут витала атмосфера комнаты для увлечений. На стенах висели картины, полки были заставлены фигурками размером с ладонь. Вещи, собранные здесь, выглядят исключительными даже на фоне прочих произведений искусства, собранных в замке. Если работы, развешанные и выставленные в прочих помещениях, выглядят дорого, то здесь они скорее производят впечатление изысканного вкуса и тонкой работы. Как бы сказать, чувство вкуса за деньги не купишь. О, это место просто потрясающее. Невольно прошептал я. О, так вы мастер впервые здесь? Неожиданно отреагировал на мой возглас заноба. Ну, я бывал только в гостевых комнатах, ну и в саду ещё. Только тем, кого признал Перегью, сама позволено находиться здесь. Сурово произнесла Сильварил, стоя ш у входа. В её тоне прямо читается: "А тебе нет". Судя по всему, в последнее время она начала действительно ненавидеть меня, хотя скорее не меня лично, а того, кто стоит за мной, Орстода. «Сильварил Доно, как вы можете это говорить и тем более намекать, что мастер здесь лишний?» Возразил Заноба, даже не обернувшись, по-прежнему любуясь работами. «Эй, хотя бы взгляни на свою собеседницу!» «Но единственный, кого признал Перегиус сама и позволил входить сюда, это вы, Заноба Сама. Пусть даже сегодня и было сказано принять вас обоих». Услышав спокойный ответ Сильварил, Заноба резко обернулся, словно увидел призрака. «Хотя мастер и встречался с Перегиусом сама, у того просто не было шанса увидеть, как мастер творит своих кукол, поэтому я могу понять такое пренебрежение. Однако мастерство мастера поистине грандиозное и восхитительное. Она далеко за пределами моего понимания. Он творит поистине великолепные вещи». Но Перигиус сама? Рудеус Грера для меня больше, чем мастер. Конечно, его знания могут быть не столь обширные, как у Перигиуса сама или меня. И все же, если бы не руководство мастера, Заноба Широ никогда бы не получил признание Перигиуса сама. Сильварил промолчала, наверняка ей все это просто неинтересно, хотя с этой маской сложно понять. Хотя я и привык к постоянному расхваливанию от Занобы, сейчас он явно хвалил через край. Может я знаю кое-что о создании фигурок из другого мира, но это не так уж и много. Я поняла, пожалуйста, примите мои извинения, Заноба сама, поклонилась Сильварил. Все хорошо, Сильварил Доно с готовностью простил ее Заноба. А вот мне, честно говоря, плевать, как она ко мне относится. Заноба, ты уже здесь. В глубине комнаты открылась дверь, и оттуда вышел Перигиус. Судя по всему, атмосфера в комнате сподвигла его на некоторые догадки. Что-то случилось? Сильварил явно чувствовал себя неловко. Нет, просто мастер никогда раньше не был здесь, и мы обсуждали это. Слыбко ответил за Ноба. Он не стал ябедничать поведению не мальчика, но мужа. Рудеус действительно ему ещё не выпадало шанса побывать здесь. Это действительно впечатляет, в отличие от работ в коридоре, которые кричат о своей ценности, эти скорее воплощение хорошего вкуса. О, Не знаю, как это выразить. Я выдал несколько двусмысленных похвал, но Перигиус, они, кажется, привели в хорошее настроение. Если там снаружи просто первоклассные вещи, то в этих, скорее, чувствуется душа. Похоже, это не просто коллекция ваших любимых произведений искусства, а отражение важкус Перигиуса ма. Хороший ответ. Перигиус, расплывшись в улыбке, уселся в кресло. Фух, кажется, пронесло. В конце концов, я тоже могу оценить произведения искусства. Даже Сильварил была удивлена. Наверное, я ведь не могу видеть что-то на неё под маской. Последовав приглашению Перигиуса, мы тоже сели. Вскоре завязался трёхсторонний разговор. Итак, что привело вас ко мне сегодня? Вы нашли какую-то новую интересную куклу? весело спросил Перигиус. Зноб обо так же радостно ответил. Нет, Перигиус, сама. Я возвращаюсь на родину, так что зашёл, чтобы попрощаться. Хм. Перигиус насмешливо нахмурился, затем пристально всмотрелся в лицо Зноба. Постепенно взгляд его становился всё более мрачным, по мере того, как Заноб рассказывал о сложившихся на родине обстоятельствах и о том, что получил приказ о возвращении в Широн. Перегю слушал молча, не перебивая и не отводя взгляда. Вскоре Заноба закончил свою речь. После непродолжительного молчания Перегю наконец заговорил: "Заноба, ты действительно решил умереть?" Не спрашивая дополнительных объяснений, внезапно спросил Перигиус. Заноба посмотрел на него с ошарашенным видом. «Почему вы так говорите? Я вижу это в твоем лице». «За свою жизнь я видел множество мужчин и женщин, на лице которых отражалось то же, что и у тебя сейчас». Безрадостно ответил Перигиус. «Хотя не совсем понимаю, что он там смог увидеть, но если Перигиус хочет остановить его, я только за. Лучше всего будет, если Заноба просто не отправится в королевство Шерон. Тогда и мне не придется добровольно прыгать в ловушку Хитагами». «Даже если так, что вы будете делать?» Заодно Бастова нацепил маску невозмутимости, и Перигиус слегка улыбнулся. «Если ты действительно решил сражаться, я готов протянуть тебе руку помощи. Я весьма ценю наши разговоры об искусстве. Если некий человек беспокоит вас, я могу запросто от него избавиться, скажем, от некоего лжекороля. В этом нет необходимости?» «А, ну конечно же!» Взгляд Перигиуса неожиданно сместился, теперь он был направлен прямо на меня. «Эм, мне тоже надо что-нибудь сказать? Это ведь и называют обменяться взглядами, так?» Пока я думал, Перегиус уже отвел взгляд и продолжил разговор с Занобой. «Заноба, то, что ты идешь на смерть, он знает об этом?» «Нет, он просто захотел отправиться вместе со мной». «Ясно, и ты не стал отказывать ему?» «Если мастер что-то задумал, его уже не отговорить. Даже если бы я отказал, он бы все равно отправился в Широн». «Когда я сказал, что тоже пойду, за мной бы действительно не возражал. Полагаю, он решил, что пытаться отговорить меня бесполезно. Впрочем, это чистая правда. Ты ведь понимаешь, что Рудеос будет защищать тебя даже ценой собственной жизни». «Что вы такое говорите? Перегиус сама». Зонобра смеялся, вот только звучал этот смех очень натянуто. У мастера скоро должен родиться еще один ребенок, поэтому он будет делать то, что должен. Но если возникнет действительно смертельная опасность, естественно, он в первую очередь подумает о своей безопасности. То есть ты стал учеником человека, который будет просто стоять и смотреть, как его друг подвергает смертельной опасности и в итоге просто бросит его умирать? Конечно же нет. Мастер великий человек. Он и сам выживет и меня спасет. Я вовсе не какой-то там Супермен, хотя зная Занубу, он вполне может искренне считать меня неким сверхчеловеком. В итоге Зануба резко возразил Перигиусу, и, судя по всему, вариант не ходить в Шэрон тут даже не рассматривается. Перигиус тоже, по всей видимости, что-то для себя понял. Быстро потеряв интерес, он вздохнул со скучающим видом. «Что ж, тогда, полагаю, вы пришли сюда не просто, чтобы попрощаться. Есть что-то, о чем вы хотели бы попросить?» Заноба кивнул в ответ. «Я бы хотел получить разрешение воспользоваться одним из ваших телепортов Шерон, возможность доставить его на нашу экипировку и магическую броню, а также разрешение для жены мастера из демонической расы на посещение вашего замка. Я прикажу немедленно подготовить магический телепорт». «Также я даю разрешение на доставку сюда экипировки и магической брони, но я не позволю демону появиться в этом замке», – отозвался, нахмурившись, Перигиус. Ранее Руманфи уже отказывал перемещать Рокси к Перигиусу, поскольку демонам не позволяется появляться в этом замке. «Даже если я, Заноба Широн, впервые прошу вас сделать мне одолжение, то есть ты, Заноба Широн, сможешь сказать, что он настолько важен для меня? Я один из немногих друзей, кто может на равных с вами обсуждать искусство». «То есть ты заявляешь, что бронированный дракон-король Перегюс Дора может стать другом принца из-за холустого маленького королевства? Прошу простить мою дерзость, но когда речь заходит об искусстве, ни происхождение, ни положение в обществе, ни даже расы не имеют значения». Перегюс с вызовом посмотрел на Занобу. Тот, не дрогнув, вернул столь же решительный взгляд. Сильварил тоже устремила полный силы взгляд на Занобу. И только мой взгляд тут неуверенно колебался. «Напряженная ситуация. Будь это я, я бы уже начал извиняться». Ха, гордо выпятив подбородок, Перигиус усмехнулся. Хорошо, я разрешаю этому демону пройти. Огромное вам спасибо за уделённое нам внимание, но у меня есть условие. После чего Перигиус объявил эти правила. Рокси запрещается, говорит, дотрагиваться до чего либо, приближаться к Перигиусу и вообще появляться внутри замка. В основном это всё касалось того, что Рокси использует замок лишь как некую пересадочную станцию, не более. Так что я согласился. Сильварил, подготовь магический круг для них. Он дал приказ Перигиусу. Да, после этого Перигиус снова посмотрел на Занобу. Очень холодные глаза, но почему-то мне показалось, что он просто сдерживает эмоции. Заноба Шарон. Да, мне жаль. После этого они оба одновременно встали. Посмотрев вслед Перигиусу, Заноба поклонился. Почему-то вот так со спины Перигиус показался каким-то особенно одиноким, но, вероятно, это была просто иллюзия. Разобрав магическую броню, мы отослали ее по частям через магический телепорт Шарон. Там Джинджер связалась со знакомым мастером и замаскировала их под неприметные каменные блоки, которые отправили на склад недалеко от столицы. и я не отправился с ней. Пока что попросил Джинджер лишь лично расследовать и прояснить ситуацию в королевстве Шерон. Если вся эта история с вторжением северных стран окажется фальшивкой, это будет прекрасным шансом отговорить Занобу от этой затеи. Так я задумал. Но судя по всему, были все признаки, что северное государство Биста действительно готовится к войне. Они мобилизировали силы для войны, и множество наемников и прочих сомнительных личностей стекается туда. Король Пакс, похоже, привел с собой 10 рыцарей из королевства дракона-короля, и с их помощью устанавливают, строил переворот. Уничтожив все, кто посмел пойти против него. 10 рыцарей королевства Дракона-короля. Всего 10, ну, считая Пакса, 11, но ну, чтобы всего 10 рыцарей сделали переворот возможным, как не посмотри, а выглядит, как ловушка, установленная Хитогами. Джинджер-сан, вы смогли выследить именно этих десяти рых? К сожалению, это оказалось не так просто. Но ходят слухи, что на стороне короля Пакса выступает некто с лицом, напоминающим череп. Ясно? Надо же, кто-то из семи великих мировых сил подумает только, что в Королевство Дракона Короля доверило Паксу в подчинение кого-то настолько сильного. Хотя это вполне может оказаться кто-то другой. В любом случае, надо будет доложить Орседу о человеке с лицом скелета. Ох, если это Северное Королевство уже готово к нападению, нам стоит поспешить. Услышав новости, Заноба сразу загорелся идея немедленно отправиться. Я с трудом успокоил его, сказав, что мы отправимся в ближайшее время, и всё же в нём уже явно закипает нетерпение. Если за ближайшие пару дней не так и не удастся его отговорить, придётся действительно отправляться. Наша группа будет состоять из меня, Занобы, Джинжер и Рокси. Всего четверо. Джули пока оставили на попечение Мамы.